51. Эмори не заметила, как уснула. И не сразу приходит в себя, проснувшись. Она сидит на скамейке во дворе, вся деревня вокруг погружена во тьму, как в чернила. Чернота сочится между ветвями деревьев, лужицами стоит на земле. Эмори вытягивает перед собой руку, пальцев не разглядеть. Если она вообще что-нибудь видит, то лишь благодаря полной луне да звездам Их так много в небе, она даже не думала, что их там столько. Впечатление такое, будто весь свет, сколько его еще осталось в мире, смели в одну кучку, оставив вокруг несколько крошек. Привыкнув к темноте, Эммари вдруг замечает, что она не одна во дворе, как думала. На сцене лежит и спит, тихо похрапывая ее отец. «Который сейчас час?» — заспана, спрашивает она. «Десять часов семнадцать минут после полудня», — отвечаю я. «Ты заснула, пока все заканчивали прибираться. Никто не осмелился тебя будить». «А он?» — показывает она большим пальцем на Сета. «Не хотел, чтобы ты осталась одна?» — говорю я. Из-за крыши общежития выныривает кабина канатной дороги и взмывает кальдери, блестя отраженным светом луны. Издали кабины, кажется Эмори похожей на кокон, подвешенный на нитке Она вздрагивает, представляя себе огромного паука, который затаился в ночи на вершине вулкана и подтягивает к себе жертву, попавшую в его паутину. Шум привлекает ее внимание к балконам. Из спален появляются жители деревни и шеренгами спускаются по лестницам во двор. Удивленная Эммори рада видеть знакомые лица и окликает их, когда они приближаются к ней – Но никто не отзывается на ее голос и даже не смотрит на нее, как будто ее нет. Да и идут они в полной тишине, хотя обычно жители деревни ничего не делают молча. Эммари хмурится, понимая, что и походка у них стала не такая. Все идут на равном удалении друг от друга, плечи расправлены, руки раскачиваются в едином ритме. Одни уже выходят из ворот — Другие выстраиваются в длинную очередь, которая тянется вдоль общежития и уходит на задний двор. Эмори вскакивает и подходит к Клауди, которая оказывается ближе всех к ней. Окликает ее по имени, но Клаудия не слышит. Тогда Эмри встает прямо у нее на пути, надеясь остановить ее. Клаудия спокойно обходит ее и продолжает идти. Глаза у нее закрыты. «Она же спит!» — поражается Эмри. «Да» подтверждаю я. «А ты контролируешь их?» Задачи, которые необходимо решать в разных частях острова, требуют глубоких познаний в электронике, металлургии, подводном ремонте, строительстве, сварке, агрономии и электромонтаже. Достижение профессионального уровня в любой из этих областей знания невозможно без долгих лет специальной подготовки. Поэтому, Эффективнее доверить решение этих задач мне через вас, чем затрачивать время на обучение каждого нового поколения». Эмори вспоминает, сколько раз за свою жизнь она просыпалась утром с ноющими мышцами и царапанными руками, грязью под ногтями. «Решив с вашей помощью очередные задачи, я возвращаю вас в спальню, продолжаю я. «Никто не знает, что он делал ночью». «Но это же нехорошо», – набрасывается на меня Эмори, и ты должна это знать. Понятие «нехорошо» не заложено в меня, Эмори. Ниема требовала, чтобы деревня работала максимально эффективно. Работы, которые выполняете вы, необходимы для выживания человечества. Эмори наблюдает за очередью жителей деревни, которая тянется к станции канатной дороги, где их буквально упаковывают в подъехавшую кабину. Процесс напоминает ей игрушку, которую в детстве давала ей мать. Рамку с детальками разной формы, которые нужно было уложить так, чтобы между ними не осталось промежутков. Маленькая Эмори могла часами просиживать над этой задачей. «Что для тебя деревня, Аби?» спрашивает она, когда кабина, набитая до отказа спящими жителями деревни, медленно отваливает от платформы. «Улей с рабочими пчелами?» «Скорее ящик с инструментами», Каждый из вас требует определенного обращения, чтобы с его или ее помощью можно было сделать то или иное дело. Время от времени вам требуется замена. Эмми вздрагивает, как от подщечины. Она привыкла, что так смотрит на них Тея, но ей в голову не приходило, что я могу разделять ее взгляд. С точки зрения Эмми, я всегда была добра, заботлива, утешала ее в несчастьях и бескорыстно желала ей только благо. Я никогда не повышала голос, не причиняла боль. Я радовалась ее победам и сострадала ей в ее потерях. Я смягчала физическую боль от сломанных костей и находила слова ободрения, когда она бывала расстроена. Неудивительно, что все это она принимала за любовь и сама полюбила меня в ответ. Она идет вспять вдоль очереди ищет Клару, «Моя дочь тоже здесь?» — спрашивает она. «Сегодня? Нет. Просто говорю я». Эмма ретрет усталые глаза и подавляет зевок, собираясь с мыслями. Она возмущена тем, как поступают с ее друзьями. Но у нее нет времени задумываться об этом. Она не может позволить себе с головой уйти в сострадание или укрыться за гневом, как за щитом. Туман уже близок, а ей надо узнать еще так много. Она идет на кухню, берет там свечу и зажигает ее, пользуясь кресалом и кремнем. Материалом для свечей служит сок одного растения, который выращивается наверху, в саду кальдеры, и пламя имеет сладкий аромат. Пройдя сквозь спящую очередь, Эмори поднимается в спальню Магдалины. Ее подруга спокойно спит в своей кровати, зато широко бормочет во сне, сминая простыню. Эмори садится в кресло поджимает под себя ноги и только тогда задувает свечу. Полчаса спустя она слышит осторожные шаги, кто-то подкрадывается к спальне снаружи. Тени за окном движутся, и вдруг кто-то заходится неудержимым кашлем. Она не видит, кто кашляет, зато узнает звук. Он означает какую-то серьезную поломку, глубоко внутри, под костями. С таким звуком умирала ее бабушка. Она сгибалась пополам от боли, и мелкие брызги крови выступали у нее на губах. Люди, которые кашляют вот так, обычно делают это недолго. Последние часы их жизни ускользают от них вместе с надсадным лаем. Когда кашель, похожий на лай, прекращается, на пороге появляется Адиль, промокая платком рот. «Здравствуй, Адиль», — говорит ему Эмори и снова зажигает свечу. Он, морщаясь, отворачивается от ударившего в глаза света а она потрясена тем, как он отощал. Лицо словно обвисло вокруг мутных, сощуренных глаз. Шея стала жилистой, а темные волосы посидели, оголив лоб, как отлив оголяет берег. Ему 58 лет, но выглядит он куда старше. «Как ты узнала, что я приду сюда?» — спрашивает он и бросает взгляд на балкон. Вдруг там притаился старейшина. «В твоей хижине нет кровати». — Значит, ты ночуешь не там, — отвечает Эмари. А Мэкс как-то обмолвилась, что Ширко завел привычку поправлять по ночам ее картины. Это же твоя привычка, разве нет? Так что, когда я узнала, что ты жив, я подумала, что ты мог перетолковать условия изгнания по-своему. — Основное условие было в том, чтобы я не разговаривал ни с кем из моей прошлой жизни, иначе их убьют. Адиль пожимает костлявыми плечами. «Так что мне главное убраться до рассвета, и никому никакого вреда!» Он целует Ширку в лоб. «Я ведь никогда его не встречал, знаешь? Не я его Магдалине, когда меня уже изгнали!» Его лицо темнеет. Видимо, ему в голову приходит новая мысль. «Знаешь, в старом мире ребенок мог появиться у кого угодно. На это не надо было просить разрешения». «Это не было привилегией. ей?» «Но мы-то не люди, да?» Отвечает Эмори, зорко следя за реакцией Адиля. Адиль складывает руки на груди. Нервничает, думает она. Он хочет это скрыть, но не может. «Кажется, тебе от этого грустно!» Говорит он, целуя Магдалину в лоб. Для него это, видимо, что-то вроде традиции. Даже в изгнании он все равно остается жителем деревни. Отрезанный от всех правил, в которых он вырос, он создал себе собственные. «Нам лгали», — говорит Эмари и сама удивляется той горечи, которая вдруг накатывает на нее. «Наше происхождение еще не самое худшее», — начинает он своим сухим, ученым тоном, который она так хорошо помнит. «Самым большим преимуществом для паршивой овцы, которую изгнали из стада, оказывается возможность наблюдать пастуха за работой». «Последние пять лет я постоянно подглядывал за старейшинами и доложу тебе это отвратительное существование. Так что, поверь мне, нам повезло, что мы не люди». «Но мы умираем в шестьдесят», — вырывается Эмори. «Зато мы наслаждаемся каждым днем своей жизни, почти все из нас. Нееме было сто семьдесят с лишним лет, когда ее убили. Из них она была по-настоящему счастлива всего лет десять» и Гефесту принадлежит весь остров, все его чудеса и красоты, они несчастны каждый день. Ты только представь, до чего надо иссохнуть внутри, чтобы не радоваться такому потрясающему месту!» Он говорит это с ненавистью. «Ты так их ненавидишь?» — говорит Эммария Адачина. «А ты нет!» — отвечает он, приподнимая бровь. Ты отдала приказ, который погубил твоего мужа. Гефест едва не убил тебя совсем недавно» а из-за гордыни ямы острова угрожает туман. Старейшины эгоистичны, близорукий и жестоки. Объясни мне, кому станет хуже, если Гефеста и Тею постигнет такой же конец, что и яму Это угроза? — Ты помешаешь мне исполнить ее? — Да, — отвечает Эмори, даже не задумавшись. Он делает шаг к ее креслу, склоняет голову на бок. Ей кажется, будто она оказалась под микроскопом, и ее разглядывают то так, то эдак, чтобы понять, почему она еще дергается. «Почему — Почему? — спрашивает он хрипло. Хотя это не вопрос, это скорее требование, вызов. — Потому что мы не убиваем. — Раньше у нас просто не было причин. У Эмори пересыхает в горле. Она с трудом выдерживает взгляд о деле. Никто в деревне не говорил таких вещей. До сих пор она даже не представляла, что житель деревни может мыслить подобным образом. — Кроме них... «Никто на острове не знает, как нас выращивать», — напоминает она. «Если в кальдере испортятся капсулы, в которых мы растем, они знают, как их починить. Так что нравится они нам или нет, а без них нам не выжить». Адиль мотает головой и выбрасывает в ее сторону руку. «Аби научит нас всему. А если нет, то лучше исчезнуть, чем принимать их контроль как залог нашего существования». «То есть ты за то, чтобы убить их?» «Я бы попытался!» «И начал с Ниемы», — говорит Эмори, надеясь методом шока вытянуть из него правду. «Ты знал, что ее убийство приведет к отключению барьера?» Она видит, что ложь уже готова сорваться с его губ и опережает его. «Мой отец видел тебя на причале прошлой ночью. Ты ждал там ее». «Я признаю, что поехал туда с намерением убить Неему, говорит он. «Это из-за нее я пять лет прожил вдали от деревни, вдали от всех, кого люблю. Я следил за ней месяцами, выжидал возможности, и вдруг, ни с того ни с сего, Аби-сама рассказывает мне о том, куда Нияма собирается вечером». Он встряхивает головы, явно озадаченной таким поворотом событий. «Я так торопился, что прибыл на час раньше. Я был готов сделать это, Эмори. Но тут я увидел в лодке твоего отца и сразу понял, какой будет цена». «Если я убью Нияму, следом погибнут те, кто мне дорог!» Он протягивает к Эмори жилистую руку, словно отмеривает дистанцию. «Я стоял перед ней вот так, как перед тобой сейчас. Представляешь?» Не, ты только представь, сколько ненависти бушевало во мне тогда, не находя выхода!» «Я хотел убежать, когда Нияма попросила меня проводить ее до маяка!» «И ни с того, ни с сего!» «Взялась извиняться передо мной за изгнание и вообще за то, как со мной обошлись. Стала рассказывать мне о том, как она хочет жить жизнью моего народа, без лжи и тайн между ней и теми, кого она любит. Сказала, что вернется с маяка в деревню, разбудит всех и выложит им свои тайны. Покаяться перед всем, кого обидела. Она надеялась получить прощение и решила начать с меня». «Сказала, что я могу вернуться в деревню, если хочу!» Он ударяет в ладоши. «Пять лет мучения, а потом вдруг раз, и все кончено!» Он берет свечу. «Ты чай пьешь?» — спрашивает он, внезапно меняя тему. «Эм, ну да», — отвечает Эмри, слегка сбитая с толку. «Вот и хорошо! Я как раз собирался заварить чашечку, да и поговорить есть с кем в кои-то веки. И одель шаркая в темноте ногами, и согнувшись, выходит на железный балкон. В воздухе веет прохладой, орут лягушки-быки, где-то вдалеке воет волк. Ночь прекрасна. Эмари с обидой понимает, почему старейшины приберегают ее для себя. «Это ведь тебя я видела тогда за воротами?» — спрашивает она Адиля, выходя за ним на лестницу. «В ночь, когда умер дедушка. Я узнала твой силуэт». «У тебя острый глаз», — отвечает он, прикрыв свечу рукой. «Да, это был я. Твой дед был моим старым другом. К тому же я знаю пару вещей о его семье, которые ему не мешало узнать перед смертью. Его мучили вопросы, на которые у меня есть ответы. Я решил, что, раз он все равно умирает, то вряд ли мои откровения причинят кому-то вред». «И что ты ему сказал?» «Ты разве не смотрела его кристалл памяти?» «Его не нашли. Аби сказала мне, что он упал в море». «И ты ей поверила?» «Нет». «Умница!» — отреагировал он с улыбкой. «Честно говоря, тебя лучше не знать. Все тайны на этом острове с зубами, и они не любят, когда их вытаскивают на свет». Они входят на кухню, и Адиль окидывает взглядом длинную очередь спящих, которые ждут возвращения кабинки. «Они поднимаются наверх сменами». Говорит он, показывая на соплеменников пальцем. «Я уже давно за этим слежу. Каждый из вас отрабатывает по одной неделе в месяц. Те, которые едут наверх, будут ухаживать за растениями в кальдере или обслуживать канатку, а те, которых повели за ворота, будут заниматься волновым генератором и солнечными панелями. Работы на острове много, но ее результаты почти не отражаются на жизни деревни». Одель прижимает ладонь к боку чайника, висящего над плитой, и обнаруживает, что он еще горячий. Он достает с полки две деревянные кружки и крошит в них имбирь. Половником наливает в кружке кипятка, добавляет немного меда. Все его движения легкие и уверены, видно, что он делает это часто. Он уже хочет протянуть Эмори кружку, когда его снова сотрясает приступ глубинного кашля и бусинки крови выступают на его губах. Он дожидается окончания приступа, смущенно извиняется и промокает кровь рукавом. «Тебе нужен врач», — говорит ему Эмори. «Мне нужен врач, который меня вылечит», — уточняет он. «К несчастью, такого врача на острове нет». Он передает ей кружку, и она замечает, что под ногтями у него пепел, как и у нее. Значит, он был на пожаре прошлой ночью. Эмори подносит кружку к губам, вглядываясь сквозь пар в лицо отделя, пока тот борется с занозой, торчащей из бока его кружки. Заноза ничем не мешает ему, но его раздражает непорядок. Тоже из его истории, думает она. Он трудился над ней методично, отрабатывал каждое предложение, пока не состыковал их все без зазоров. Но где-то в них кроется ложь. Эммари знает это, потому что правда обычно не бывает такой гладкой. Она всегда корявее и темнее. «А что сделала Ниема после разговора с тобой?» — спрашивает она о Диле, идя за ним к общему столу. В этот час все столы пусты, но он все равно выбирает четвертый и садится за его дальний конец, как раньше, — отмечает Эмари. Привычка — вторая натура. «Она сказала мне, что я могу вернуться в деревню с ней, если подожду. Ей надо было закончить на маяке одно дело», — отвечает он. «Какое дело?» «Не знаю точно, но ее там ждала другая женщина», — говорит он. Я слышал ее голос, когда Ниема открыла дверь, чтобы войти. Женщина разговаривала с Гефестом. Разговор шел как будто мирный, и вдруг она стала визжать. «Визжать?» «Вопила так, будто ее режут», — продолжает он и даже морщится при воспоминании. «Мне не хотелось давать Ниеме повод снова отправить меня в изгнание». «Я сел в лодку и поплыл обратно в деревню. По дороге на море началось волнение, лодка утонула. Я кое-как добрался до деревни и узнал, что не яму убили». Адиль говорит спокойно, почти небрежно, но заученность его тона не ускользает от Эмри. Так вот, значит, что он хотел ей сообщить с самого начала их разговора. И чтобы подтвердить свою догадку, Эмори опускает кружку, нагибается через стол к Адилю и напряженно спрашивает — «Ты видел, кто это сделал?» «Да». «Кто?» Адель делает глоток, неотрывно глядя на Эмори. «Тэя!»